Так рыдая они говорили к любезному сыну, так умоляли, но Гектора в персик души не подвигли. Он ожидал Ахиллеса великого, несшегось прямо, словно как гордый дракон у пещеры ждет человека, трав ядовитых нажравшись и черный наполнился злобой, в стороны страшно глядит, извиваясь в круг над пещерой. Гектор таков, несмиримого мужества полный, стоял там, выпукло светлым щитом, упершись в основание башни. Мрачно вздохнув, наконец, говорил он в душе возвышенный. «Стыд мне, когда я, как робкий, в ворота и стену укроюсь. Первый полидомас на меня укоризны положит. Полидомас мне советовал весь ополчение в город,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 Гражданин самый последний может сказать в Илионе: Гектор народ погубил на свою понадеявшись силу. Так и Леоне не скажут. Стократ благороднее будет противостать, и Пелеева сына убив, возвратиться или в сражении с ним перед Трою, славно погибнуть. Но и по что же? Если оставлю щит светлобляшный, Шлем тяжелый сложу и копье, прислонивший к твердыне, Сам я пойду и предстану Пелееву славному сыну. Если ему обещаю Елену и вместе богатство Все совершенно какие парис В кораблях глубодонных с нею привез в Илион, Роковое раздора начало выдать Атридам? и вместе при том разделить аргивянам все остальные богатства, какие лишь трое вмещает. Если строян, наконец, я потребую клятвы старейшин. Нам ничего не скрывать, но представить все для раздела наши богатства, какие лишь град заключает любезный. Боги.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 Юноша, сельскую девую, свидясь, беседует мирно, нам же, к сражению, лучше сойтись, и немедлю увидим, Славу, кому между нас даровать олимпиец, рассудит.